Глава пятая. Любой вакуум заполняется дерьмом. Здесь я еще раз хочу написать о личной позиции руководителя. На этот раз с точки зрения управления информацией, которая при любом серьезном кризисе становится одним из главных инструментов вдохновения либо, наоборот, пораженческого настроения команды. Правило «меньше знаешь, крепче спишь» прекращает работать в кризис. Нашим людям нужна информация и как можно больше, чтобы чувствовать себя в безопасности или хотя бы в иллюзорной безопасности. Любые попытки пойти по стратегии информационной блокады рождают ненужные слухи, сплетни, панику в рядах команды и, естественно, полную деморализацию. В любой кризис значимость роли информации от первых лиц компании возрастает в разы. Это то время, когда руководитель как никогда много должен общаться со своими людьми. Представьте себе, вы лежите в палате больницы, у вас был какой-то непонятный вам приступ, а врачи ходят и молчат и вообще пытаются спрятаться от вас и отводят глаза, чтобы не встречаться взглядом. Что вы будете чувствовать? О чем думать? Точно не о том, что вы скоро встанете на ноги и заживете прежней веселой жизнью. Любой вакуум заполняется дерьмом, сказал когда-то известный апатажный предприниматель. Я полностью солидарен с этим, так как был неоднократным свидетелем того, как люди попадают во фрустрацию, не получая никаких новостей от руководства. Раз молчат, значит, все плохо. Значит, мы все умрем. Примерно так начинает работать мозг обычного человека. Более того, по компании неконтролируемо начинают расползаться слухи, принимая все более страшные и нелепые формы. Прочтите небольшой отрывок из книги профессора Владимира Пенкевича «Люди жили слухами» о том, что происходило в блокадном Ленинграде, когда от Совинформбюро доносились только агитационные речи и минимум понятной для жителей информации. Между тем лавина слухов, в том числе абсолютно не соответствующих действительности, все нарастала. По радио и в газете «Лен Правда» Передавались в два-три слова сухие стереотипные сведения о налетах. Зато стоустая молва распускала невероятные небылицы об ужасах этих налетов фашистских самолетов. Город был полон слухов, порой самых фантастических. Например, о том, что немцы везут нам царя и царицу, что они сбрасывают на парашютах десанты для захвата железнодорожных станций, мостов и других объектов. что переодетые в красноармейскую форму немецкие шпионы и диверсанты бродят среди нас и, все высматривая и выспрашивая, готовят на заводах и фабриках диверсии, подают сигнал самолетам. Ходили слухи о новых отравляющих веществах, как химических, так и биологических, которые будут сбрасываться с бомбами на город». о таинственных лучах смерти, губительных для всего живого и выводящих из строя системы управления самолетами и средства связи. Главная причина масштабного распространения слухов по-прежнему состояла в неудовлетворенности ленинградцев официальными сообщениями. Руководитель, лидер, менеджер должен быть на виду. Я рекомендую вообще встречаться с командой на старте кризиса ежедневно и освещать события, четко объясняя свою точку зрения. Первое. Какие есть новости в мире, стране и отрасли, касающиеся вашей деятельности, и каково ваше отношение к ним? Ваша четкая позиция. Второе. Что делает руководство компании? Какие решения принимает и почему именно такие? Третье. Планы на короткое время? Два-четыре дня, и что каждый из членов команды должен делать для их реализации. Четвертое — комментирование слухов, которые дошли до вас. Пятое — ответы на вопросы. Потом можно будет встречаться реже, когда люди привыкнут к текущей ситуации, а человек привыкает, как известно, ко всему. И еще встречи должны быть короткими и четкими, не больше 20 минут в день. Дальше всем работать. Важно! Встречаться нужно лично. не через заместителей, менеджеров среднего звена, пресс-секретарей и других представителей, как в онлайн-формате, так и в оффлайн. Не скупитесь уделять этому вопросу свое драгоценное время, поскольку информационный голод губит людей не меньше, чем пищевой, особенно в трудные времена. Информация от руководителей – одна из главных мотиваций для сотрудников, которые настроены вам помогать в преодолении кризиса. Почему важно транслировать информацию лично? Наверное, вы слышали про закон искажения информации как один из законов психологии управления. Суть его в том, что смысл управленческой информации меняется в процессе ее передачи и движения сверху вниз, а степень искажения прямо пропорциональна числу каналов и звеньев передачи, через которые информация проходит. Иначе говоря, Чем больше руководителей получают доступ к той или иной информации и передают ее другим руководителям рангом ниже, а в конце концов и сотрудникам, тем сильнее отличается итоговый вариант информации от ее первоначального смысла. Каждая из звеньев добавляет что-то свое. Кто-то свой оттенок, кто-то свое настроение, кто-то свою догадку, кто-то что-то домыслит, прикрутит, дополнит, и в итоге я потом ловлю на себе затравленные и недоброжелательные взгляды сотрудников. Не раз это бывало в моей практике. Однажды мне сотрудник вообще заявил, «Мне сказали, что вам абсолютно все равно, что у нас кредиты, что я могу не отдать вклад по ипотеке, и меня выселят из квартиры». И я долго пытался сообразить, о чем речь. В итоге выяснилось, неделю назад на совещании я предупредил высших руководителей, что нас ждут тяжелые времена, и режим экономии в кризис — это нормально. Ну и в конце информационной цепочки сотруднику была донесена эта информация именно так, как он потом мне ее оттранслировал обратно. Что самое интересное, закон искажения информации не работает в обратную сторону. Информация снизу вверх летит очень быстро и почти без искажений. Кто-то прищемил палец дверью в офисе, и я узнаю об этом уже через 10 минут. Но вот чтобы наоборот — нет. Именно поэтому — я всячески рекомендую использовать так называемые пронизывающие каналы информации. Личный и корпоративный блог, где вы пишете свои мысли, общие собрания через видеоконференции или прямо в офисе, рассылку от вашего имени всем сотрудникам компании и так далее. Я их назвал пронизывающими, именно потому что они пронизывают все звенья управленческой иерархии и сразу попадают к сотрудникам напрямую от вас, с вашим посылом, вашими эмоциями, вашим видением и вашим характером. Кстати, тоже касается и информации, которую мы передаем нашим клиентам или скрываем от них. Любое блокирование позиции равно тысяче испуганных клиентов, которые начинают сомневаться в нашей компании и бегут забирать свои деньги. Еще раз скажу о том, что информационный вакуум вокруг компании не сможет оставаться пустым, он обязательно чем-то заполнится. И это точно никому из нас не понравится. Не скупитесь. Общайтесь с клиентами, показывайте свою позицию, дарите им надежду на будущее. Мы не перестаем отвечать за благополучие наших клиентов, даже несмотря на то, что наш корабль попал в шторм. Мы по-прежнему должны проявлять искреннюю заботу о них и веру в то, что мы вместе с ними пройдем и эти непростые времена. Кстати, в начале пандемии одни владельцы бизнесов просто спрятали голову в песок, а другие, наоборот, начали обнажать свои сердца. Как один из самых ярких примеров, хочу вам привести письмо для клиентов моего знакомого Бориса Дьяконова, основателя банка «Точка». В эти дни все компании пишут письма о коронавирусе. Мне не хотелось писать что-то из серии «Мы тоже моем руки». Хотя моем. Я решил написать то, что сказал бы каждому из них в разговоре на кухне под чашечку чего-нибудь. Я сказал бы другу на кухне, что мозг отказывается верить в то, что вокруг, но надо быстрее понять, что это новая реальность. Эти времена не про коронавирус. Это про идеальный шторм, замедление экономики, не спекулятивный, а реальный спад рынков, двойной удар для России. Это про изменение моделей потребления и поведения, привычек и бизнес-цепочек. Даже если завтра корона вдруг исчезнет, последствия нам всем расхлебывать еще долго, очень долго. Хорошо бы ошибаться, но коронавирус, похоже, убьет через бедность и банкротство больше людей, чем сам вирус напрямую. Рассказал бы другу, что вчера у нас среди клиентов была первая закрытая компания по причине бизнеса нет из-за запрета мероприятий. Я бы сказал, что в конце пути мы не досчитаемся и многих компаний. но появятся новые предприниматели, бизнесы, темы. Кризис — это время для гибкости, ловкости, быстрого признания новой реальности и смелых действий. Копи ликвидность, кэш на счетах. Она может стать решающей в вопросе «быть или не быть». Ищи новые варианты. Требуй максимум от своих коллективов и расставайся с теми, кто дома или в офисе просто просиживает штаны. С такими нам не выплыть. Еще своему другу на кухне я бы сказал, что сейчас хорошая возможность изменить то, что не нравится. Не просто сделать мир вокруг чуть лучше. Его теперь спасать надо. У людей новые потребности, а у предпринимателей есть уникальная возможность возглавить созидательный бунт, мстить у станка. Я бы сказал другу на кухне, что верю в него, а он бы посмотрел на меня и сказал, что верит в меня. И мы бы разошлись по домам, и не спали бы ночью, и обязательно бы что-нибудь придумали. а на следующий день пошли бы говорить «делом». Искренне ваш Борис Дьяконов, основатель банка «Точка». Не знаю, как вам, но по мне так это очень жизнеутверждающее обращение к клиентам. Дьяконов молодец. По крайней мере, ни от кого не прячется и открыто рассуждает о достаточно неопределенном будущем. Возвращаемся к нашей команде. Так что же, рассказывать нужно все? Руководствуйтесь здравым смыслом. Я думаю, что информация, которая может привести к непоправимому ущербу для компании, должна оставаться внутри управленческого ядра или избранного круга топ-менеджеров. А в остальном, да, рассказывать нужно все. Что происходит, что мы с этим делаем и куда мы теперь идем. Жизнь, несмотря на трудности, продолжается. На мой взгляд, по-настоящему единой компанию делает именно информация, некий единый понятийный аппарат, Формирует, который как раз менеджмент, то есть мы с вами, причем как в мирное до кризисное время, так и в тяжелые периоды. А любой вакуум заполняется дерьмом, причем очень быстро. Не допускайте этого ни в коем случае.